это что было?» — несколько обескураженно спросил Граг. Его сестра посмотрела на него и ответила. «Похоже, нужно говорить не «чуть красивее», а «чуть умнее». «И этот чел явно умнее тебя, да и нас, вероятнее всего». И она, задумчиво посмотрев на закрывшуюся дверь, продолжила. «Ты что, не понял? Этот непонятный чел всерьез готовится к войне». В полномасштабной войне, когда никакого прикрытия, поддержки и отхода назад у нас не будет, к войне на выживание. «Но почему он тогда не сбежит? У него же есть свой корабль, даже не один, как я понял», — удивился огромный тролль. «Ты его не слушал. Теперь уже посмотрел на него Рязат. Тут есть тех, кому некуда идти, и среди них есть его люди». И он не бросит своих. Последнее слово капитан особо выделил, а потом добавил. И он предлагает и нам присоединиться к нему. После чего капитан посмотрел на грасу А что ты скажешь насчет его предложения лично тебе? Не знаю, честно ответила она. Я даже представить не могу, что он может посчитать нормальным делом. Он бровью не повел. выделяя нам запрошенные деньги. И немного помолчав, девушка добавила, «Я вообще-то проверила, он нам их уже перевел». «Не может быть!» Играк удивленно посмотрел на нее. «Просто так кинул полмиллиона и даже не озаботился о контракте?» «Ну, почему же?» «Первому взносу прилагался и договор, и я его уже подписал от вашего имени. Вы теперь вполне официально работаете на него». «Ну, а ты...» — спросил у нее брат. «Хотела переговорить по поводу этого чела старой, пожалуй, трола плечами, но та, даже не заслушав, сразу ответила. «Соглашайся, и все». «И...» — уточнил Грак. «Я согласилась», — произнесла она. «Должна буду явиться на место службы через пару дней. Сообщено, что миссия считается боевой. Больше пока никаких подробностей нет». «Понятно». — сказал капитан и спросил. «Интересно, куда этот чел сейчас направится и вообще, что будет делать дальше?» «Но они что-то устанавливают в секторе?» — ответила девушка. «Вроде как это должно помочь нам отбиться от пиратов. Больше сказать сложно, очень мало информации. Привлечен совсем небольшой круг посвященных, и из них мало кто способен проговориться». А вот ее брата интересовало другое. — Слушай, я это еще у него хотел спросить, но как-то сразу не сообразил. И, помолчав, он продолжил. — А откуда он вообще узнал, как раньше называли себя наши предки, и как они вообще выглядели? Ведь это закрытая информация старших кланов. А присоединяются мы к королевству минмотар уже больше двух тысяч лет назад. Он что... из старших кланов, не посмотрел на сестру. — А мы вообще почему решили, что он чел? — спросил Грак у сидящих рядом с ним недоумевающих троллей. — Ну? — и капитан растерянно посмотрел на девушку. — Не знаю, по-моему, так все говорят. — С его лицом и внешностью он может быть кем угодно. Тихо протянула девушка и посмотрела на дверь. — Неужели в нее только что вышел их соотечественник? Какой-то высокопоставленный военный из старших кланов. Но они были истреблены практически поголовно еще при вступлении их систем содружества. Правда, такой все-таки на ее памяти, по крайней мере, ближайшие две тысячи лет, был всего один. Да и Том вроде как считался мертвым уже лет триста. А ведь он похож... Тихо пробормотал Резат, посмотрев на дверь не внешне, а характером. Теперь девушка была уверена, что капитан уже выбрал ту сторону, которую примет. Да и для себя она только что закрыла этот вопрос. Последний вождь когорты диких троллей вряд ли будет размениваться на какие-то мелочи. И почему она была полностью уверена в правильности своих выводов? — Он что, тролль? — так и не услышав ответа на свой вопрос, произнес Грак. — Он не тролль, — тихо сказала девушка, посмотрев на него. — Он тролль, последний настоящий тролль. И, понявшись вышла из комнаты. Ее ждала новая работа. Пообщавшись с троллями, я связался с Зеротом и спросил, можно ли с ним сейчас переговорить. Узнав, что я сейчас и в его баре, как будто он этого не знал, я прекрасно видел, как меня сначала вела одна из его официанток, а потом какой-то якобы посетитель бара. Он пригласил меня зайти к нему. «Добрый день!» — войдя в его, по всей видимости, рабочий кабинет, поздоровался я. Похоже, не только бар работал круглосуточно, но и сам хозяин гремлина. Впечатление, что я поднял этого пожилого тролля с постели, совершенно не складывалось. Хмур, груб, бодр и свеж. В общем, все как всегда. На «здрасте»? «Не, в общем, не «здрасте». Чего надо?» — буркнул он. Я посмотрел на тролля, и, вспомнив его характер, также сразу, не особо церемонясь, перешел к делу. «Вам уже сообщили о необходимости организации огневых точек тут, в городе и в его окрестностях?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «Хорошо», — ответил я и уточнил. «Количество найденного оружия не изменилось с последнего пересланного отчета?» «Нашел еще 10 пушек». «Понятно». Перекрыть, как я и думал, весь сектор вооружения у нас явно не хватит, задумчиво протянул я. Немного подумал и добавил плюс к тому, что уже есть, а притащил еще с десяток стволов. Но это уже сразу стационарное автоматическое орудие, да к тому же дополнительно я привез еще порядка 30 боевых охранных дроидов. Их можно будет использовать как мобильный резерв для перекрытия прорыва. И если пираты не совсем дураки, а с учетом их специфики, такие там долго не живут, естественный отбор, понимаете ли, то сесть они могут и за пределами города. — Да, я тоже подумал об этом, — кивнул генерал. — Будут стационарные посты и мобильные патрульные группы. — Отлично. Это как раз то, что я хотел вам предложить. Кивнул я и добавил. Но основная идея в этом, и я вывел, подключившись к его визору, новую карту города, чем несколько удивил его. А чего? Не стоит же мне просто так. Вот кластерная система через мой эскин и взламывала все доступные открытые и закрытые интерфейсы. Тем более с помощью наследия Лерийца я прекрасно видел все бреши, системе безопасности, воспринимая их как ее недостатки и пользуясь полученными знаниями. Так вот, с учетом всего имеющегося в нашем распоряжении вооружения, рекомендую его распределить таким образом и показал обозначенные области. В результате мы получим равномерное огневое прикрытие полностью всего города и частично его окрестностей на 5 километров вокруг. Появился новый радиус. К тому же данная схема распределения огневых точек позволяет без особых потерь в огневой поддержке лишиться до третьего орудийных стволов. И посмотрел на Зеротто. Что скажете? Тут я впервые увидел, действительно, искреннюю улыбку на его лице. — Так все-таки ты учился у нас, — совершенно не к месту произнес он. и уже вполне серьезно добавил. «Я рад, что студенты еще помнят мои лекции, что я им когда-то читал. И только тут до меня дошло. ты да это же знаменитый боевой адмирал Зератус, который был одним из основателей курса по огневой наземной поддержке и созданию защищенных укрепрайонов. И я рад тому, что ты значительно доработал мою развернутую схему огневого перекрытия, — сказал он, разглядывая размещение постов огневой поддержки на территории города. «Но почему-то я совершенно не помню тебя». И он вгляделся в мое лицо. А чего он хотел? Уж я-то точно не был его учеником. Эти знания мне достались из баз, и я даже уже не знаю чьих. Просто они у меня были, я ими пользовался». Хотя это и не наконец сказал он, — жизнь, похоже, изрядно потрепала тебя. Но я рад, что кто-то из моего первого потока пережил рикосийскую компанию Ведь этот курс я больше так и не читал. Его убрали, посчитав слишком сложным к изучению и особо невостребованным. Про какую-то рикосийскую компанию у меня не было совершенно никаких данных. тем более про то, что всех курсантов, служавших его лекции должны были уничтожить в ходе ее проведения. Но уже немного помолчав, добавил, «Я понял тебя, Серый, уже совершенно в своей манере, — сказал он, — примерно к такой же схеме размещения рудийных башен пришел и я, но без учета некоторых особенностей и текущего пополнения вооружений». И, посмотрев на меня, он ехидно спросил, «Еще какие-то пожелания?» «Нет, господин адмирал», — четко ответил я и, усмехнувшись, уже нормально добавил, «теперь нет». После этого мы распрощались, и я покинул задумчиво сидящего за столом адмирала Зератуса. Похоже на старика, накатили какие-то воспоминания». Ну и теперь мне осталось переговорить с очень непонятной личностью, а графом из клана Теней. Связаться с ним не получилось, но майор оставил его адрес, и поэтому я решил дойти до него. Благо тут весь город был не особо большим. Не успел я подойти к двери, как позади меня появился именно тот, кому я и пришел в гости. — День добрый, я к тебе, — сразу предупредил его я. «Я понял», — ответил тот и, обойдя меня, открыл дверь. «Проходи». Мы вошли в небольшой зал. А парень-то, похоже, и правда. Кроме всего прочего, еще и архитектор, и дизайнер, и художник в одном лице, разглядывая, казалось бы, совершенно пустое, но при этом выглядящее каким-то странным и притягательным помещением. И, похоже, весь его дом был именно таким». Хотя, конечно, для меня, что стиль есть, что его нет, равнозначно, но не почувствовать его было очень сложно. «Впечатляет!» — вполне искренне ответил я, обводя рукой вокруг. Тот никак не прокомментировал мое замечание, но его в момент информационная матрица колыхнулась, показывая его собственное удовлетворение от проделанной работы. «Не такой ты и бесстрастный», — понял я. «Видимо, это и послужило причиной твоей ссылки или, скорее, побега сюда. Не захотел на что-то закрывать глаза. Указав мне на одно из кресел в небольшой комнатке, куда мы пришли, он спросил. «Ну, и что тебя привело ко мне?» «Угадывать будешь?» — усвернувшись, спросил я. «Или так уже знаешь. Мы не работаем ни на кого». Кроме императорской семьи, — ответил мне он. — Ну и что? — пожав плечами, сказал я. — Я не прошу тебя работать на меня. И, посмотрев ему в глаза, резко спросил. — Почему ты здесь? — Длинная история, — спокойно ответил тот. Но поле так и колыхнулось при этих его словах. — Ну и что мне известно? Да по сути было единственное событие. когда тени не справились со своей работой. И, как следствие, через сотню лет ее должен был доделать Релу со своим отрядом. Они должны были уничтожить сестру-близнеца-младшей дочери императора Империи Аграф. Ведь никто не знает, что их было две, а корону делить на две головы никто не хотел, и хоть вторая совершенно не претендовала на престол, оставлять ее в живых было нельзя». Да и сама история темная, что в прошлом, что в будущем. И вот, похоже, передо мной как раз и сидит тот, кто и должен был выполнить эту миссию в это время. А если со мной сейчас, да я, то он не справился. Но, судя по тем слухам, что ходят об этих бойцах, то этот спокойный, не слишком крупный аграф просто не захотел этого сделать. — Идем со мной, — сказал я, решаясь. Познакомлю тебя кое с кем». тут все так же спокойно посмотрел на меня и, не говоря ни слова, поднялся с кресла. А уже через десять минут мы были в космопорту. «Делья, «Да вы в рубке?» — связался я с Аграфкой. «Да», — ответила та. «Хорошо». И мы с тенью направились в рубку хомяка. выйдя в помещение, я увидел всех четырех девушек, сидящих на своих боевых постах. «Гоняю по полной, как ты и просил». — сказала мне Далия, и только сейчас обратила внимание на графа, стоящего за моей спиной. но я сейчас сюда пришел, к сожалению, наблюдать не за их симпатичными летчиками У меня был всего один вопрос к тени. — Узнаешь? — Это не она, — только и сказал молодой парень, пристально глядя на девушку. — Естественно, не она. Пожал я плечами и, посмотрев прямо ему в глаза, медленно произнес «Это ее дочь!» Дилия и остальные удивленно смотрели, как молодой с виду Аграф еще раз кивнул головой и ответил «Я с вами!» После чего развернулся и направился к выходу с корабля. «Постой!» — окликнул я Аграфа. «Я так и не услышал твоего имени!» Впервые этот спокойный парень улыбнулся, Вернее, даже усмехнулся и ответил. «А ты догадайся!» И, развернувшись, пошел и дальше к выходу. «Ну, не серый же!» — буркнул себе под нос я, глядя ему в спину. «Верно, не серый. Имя всегда должно быть одно!» Раздался его голос из коридора. «Точно!» — подумал я. «Не серый, значит, и не белый, и не золотой. Это император!» Кстати, где я села ещё как минимум одна тень, я теперь тоже знаю. Об этом усхнулся. Осталось не так и много вариантов. Между тем в себя пришли девушки. "Это что было?" только и спросила у меня Лора. Но ответила, как обычно, самая наблюдательная Тара. "Похоже, у Дели появился личный телохранитель. Я права?" И крятка, совсем не похожая на остальных представителей своей расы, вопросительно посмотрела на меня. Не только удали, я сразу подмигнул всем находящимся тут девушкам. Но должен же я позаботиться о сохранности моей любимой команды. И говорил я вполне серьезно. По крайней мере старался делать такой вид, что с моей внешностью не очень-то и сложно. зато то, какие рица я имел возможность сейчас наблюдать, полностью насладившись увиденным зрелищем, я прошел в ремонтный бокс. Нужно было сделать еще две каюты. В одной должны были поселиться Клуф и Растер, во второй Граса и, возможно, еще кто-нибудь. А черт его знает, как сложится судьба. Для себя я немного обустроил ремонтный бокс, расширив его за счет медотека. Если уж тут поселился, то тут и останусь. Все это можно было завершить и в то время, пока мы будем работать в секторе. Так что пока ремонтников я отвлекать не стал. Работы-то не слишком сложные. Параллельно я задал подготовку второго установочного места под размещение еще одного медицинского комплекса в медотеке. Если талия будет на корабле... то и на планете он не слишком нужен. Все равно им пока никто пользоваться не сможет. А вот закупить простые комплексы, которыми можно управлять уже после освоения второго уровня медицины, было вполне возможно. Нагружу-ка я этой задачей своих подопечных. Тем более отправиться они уже должны очень скоро, в ближайшее время. Тут на планете их больше ничего не должно было держать. Поэтому следующую пару часов я давал посреднее наставление Груку и Сярашу по их миссии в Содружестве. Дополнительно я им перевел полмиллиона кредитов на всякий случай для непредвиденных расходов и сказал не стесняться в расходах, если этого потребует дело. К тому же выдал им координаты Регаи, если возникнут какие-то проблемы в секторе. А ее предупредил о том, что к ним должен прилететь наш корабль, и если это потребуется, то им следует оказать посильную помощь. Всяко у девушки там, в секторе. связи и знакомых должно быть больше, чем у только что появившихся там моих ребят. Да и выглядеть взрослая царкалка будет явно представительнее во время ведения переговоров, чем несколько подростков. Ну, это если не учитывать группа. Он-то как раз и создает очень внушительное впечатление. Правда, его какое-то время в секторе не будет. Тролля, я особо предупредил о Киаре, которого необходимо забрать из соседнего сектора. Как только закончился мой инструктаж и подростки были готовы, их корабль стартовал. Клуб не подвел, и тут он подобрал им команду молодых бойцов, для которой Грук стал боевым авторитетом уже с тех пор, как они проходили собеседование с хитроватым троллем. Осталось только не утратить их доверие. Но в этом я был уверен. Мой подопечный очень серьезно и ответственно относился к своим обязанностям. Ну а после того, как стартовал транспорт, в полет отправились и мы. Правда, предварительно я перевез на корабль оба медицинских комплекса. Так что к полету... Мы были готовы. Нужно было завершить работы в секторе и взять его под окончательный контроль. Этим мы и прозанимались следующие двое суток. Параллельно с моей работой девушки отрабатывали свои навыки и боевое взаимодействие. По возвращению их вполне можно было назвать единой командой корабля. И во многом это была не моя заслуга, а старание нашего капитана Делии. Она серьезно взялась за подготовку девочек и натаскивала их, не никого. Но это было и правильно. В скором времени это значительно облегчит им жизнь, а, возможно, и спасет ее. Ведь мы должны были покинуть систему и лететь дальше. Мало было взять под контроль весь сектор. Нужно было укрепить его и подготовить к будущим боевым действиям. А для этого нам необходимо было наведаться в гости к пиратам. что мы и собирались сделать».